Глава 18. Мы в Аомори Город Широкого Надя проснулась от странных звуков с улицы. Какой-то звон. Неужели строители приехали? Вроде рано. Еще вчера она попросила их начать работу во второй половине дня, так как хотела выспаться. Все же трудно ей давалась смена часовых поясов. Она вынула руку из-под одеяла и нащупала часы. «Давай, блин, издевайтесь!» — пробубнила Надежда, доставая голову из-под подушки. Когда она приехала пару дней назад, то приятно удивилась, как тут быстро все готовятся к переезду. В ее комнате были панорамные окна с выходом на солнечную сторону. Ей так больше нравилось. Вообще все сделано так, как Надя любила, и за это надо благодарить одного человека — Трофим Тигач изрядно поднатерел в строительстве, и девушка раздумывала отправить его на курсы повышения квалификации. Все же иметь у себя профессионального дизайнера и строителя было куда удобнее. А если еще и послать его на дизайнерские конкурсы, и он там займет место. У-у-. Надя только встряхнула головой, отгоняя от себя лишние мысли, поставила ноги на прохладный пол и прошла к окну. На лужайке перед домом проводил комплекс физических упражнений, накачанный мужчина в одних шортах. Он поднимал то гантели, то штанги, то бетонные блоки. Девушка поймала себя на мысли, что хоть это и постыдно, но она из-под шторки любуется Валерой. Все же есть в этом какая-то эстетика. Да и она не раз отмечала, что его тело словно статуэтка какого-то бога. Конечно, она не собиралась изменять инокентию, но все же... С влечением ничего не могла поделать. Она еще минут десять наблюдала одновременно краснеет стыда, что ей это нравится, и пошла умываться. Внизу уже стояла Настя и возилась завтраком. «Доброе утро», — пробубнила зевающая надежда. «Приветик», — кивнула Настя. «Садись, я уже все приготовила». Они с Настей приехали вдвоем, а все потому, что билетов на дирижабль больше не было. Марусю не взяли, так как ее не отпустили остальные. Слишком много голодных ртов. Но вот Настю, как свою протеже, она отправила. Да и последняя сама настояла, чтобы было кому готовить. Трофим, конечно, тоже мог, но девушки, они и в Африке девушки, могли поболтать о женском, посекретничать. Да и приехали они ненадолго, только для того, чтобы вручить нормальные документы Валере и отвезти его в Москву. Там ему уже все подготовили и сейчас Надя должна скоординировать его по всем бумажным вопросам. И что самое удивительное, Валера мог спокойно запоминать большие объемы информации. «Девочки, не забывай, что я король. В моей голове такие знания, что вам и не снились», постоянно твердил он, когда девушка спрашивала, все ли он запомнил. А еще этот пернатый обиделся, что Надя приехала с Настей, а не с Марусей. Встретил он их с букетом цветов, в костюме и пугающей улыбкой. Ей даже было его немного жалко, что Маруси не было с ними. Но что поделать? Есть в жизни разочарование. До конца дня он куда-то ушел и вернулся только под ночь, когда Надя уже спала. Он бесцерменно разбудил ее, предварительно закрыв рот рукой, чтобы она не вскрикнула, а потом извинился. «Ну как извинился?» В конце монолога все было обставлено так, что это она виновата, что не предупредила его или Мишу. А вот на следующий день Надя затащила бывшего голубя в кабинет и вручила новые документы с паспортом. Теперь он официально Валерий Михайлович Кузнецов. «Это что получается? Я типа Мишин сын?» — удивился он, изучая бумаги. «Нет, ты его, васал. Сложная система, родословной. Не заморачивайся», — отмахнулась Надя. Они потратили целый день, чтобы изучить все бумаги по деревне, которую, кстати, Валера тут же захотел переименовать в михайловка -сити. На что Надя только закатила глаза и сказала, что он сможет это сделать, когда приедет в Москву. «Эх, на улице так свежо!» — воскликнул радостный тягач, заходя в дом с заднего двора. «А ты где был?» Они с Надей быстро перешли на «ты». Да и так куда удобнее. «За газетами ходил?» — потряс он пачки прессы. Надя пробежалась по первым полосам и не нашла ничего примечательного для себя, кроме парочки разоблачений на разоблачение Михаила Кузнецова. После его речи по радио адресаты анонимных уток стали вместо сплетен искать несостыковки. Интересный ход событий. Издательства должны были очернить репутацию, а оказалось все наоборот. Хотя Островский скользь упомянул в разговоре с Надей, что за это дело взялись очень серьезные люди так что пока Михаилу ничего не угрожает в плане репутации. На резонный вопрос, что это за серьезные люди, Островский только многозначительно поднял палец вверх и сделал жест, как будто закрыл рот на замок. «Дружище, надо бы новую штангу заказать», вошел разгоряченный Валера на кухню. Все так же в одних шортах он взял графин холодной воды со стола и с залпом выпил. Надя даже подавилась чаем от неожиданности. Холоди пыл, Валера!» — покашлившись, сказала она. Все же девушка не привыкла, что рядом с ней крутится накачанный полуголый мужчина. А Валера всячески не хотел надевать лишнюю одежду, обуславливая это тем, что ему просто удобнее. «Да и чего стесняться, все же свои!» «А что не так?» — сев напротив, удивился Валера. «Мы сегодня вечером летим в Москву!» Он бы не был королем, если бы не умел быстро строить планы и отлично анализировать. Но Надя и так поняла причину его задумчивости. «Да, Маруся там тоже будет», — вздохнула она, пытаясь отвести взгляд от идеального пресса. Валера только прищурился и схватил пол пирога, который приготовила Настя. «А ты чего пялишься на мой живот?» — не понял он. «Все же для этого существа некоторые нюансы чужды, и он никак не мог их принять». «Просто у тебя красивый пресс», — честно призналась девушка, зная, что он не имел в виду ничего такого. Чем Валера хорош, так это тем, что ему можно сказать правду, и он не будет обижаться или стесняться. Все же он был великим королем. «А что с ним?» – удивился он и провел по кубикам рукой, отчего его грудные мышцы пришли в движение, и бицепс начал напрягаться. «С ним как раз все в порядке», – от души пялись ответила она. «Какие сегодня планы?» – спросил он и закинул остаток пирога в рот. «Николай Романович передал кое-какие документы для Дункан. Встретимся с ней в центре и потом вернемся. Надо собрать вещи в дорогу», — задумалась она, сверяясь со своим ежедневником. «Понял. Я в душ. И можем выдвигаться». «У нас еще два часа», — улыбнулась Надя. «Тогда я потороплюсь», — серьезно сказал Валера и удалился. Настя села напротив и хитро прищурилась, приглядываясь к подруге. Да, за все это время они отлично сдружились, как и с остальными девушками, так что могли сплетничать сколько угодно. Надя, надя, сокнула языком молодая девушка. И не стыдно тебе заглядываться на того, кто даже не человек, отпевая кофе, хихикнула Настя. Ой, я сама-то, фыркнула девушка. Видела его спину, а руки влюбилась? Тут же в лоб спросила Настя. А как же Кеша? Второй раз за утро заместитель Михаила поперхнулась чаем. «Шутишь, что ли? Я просто любуюсь его телом. Оно же такое... идеальное. Да, я тоже офигела, когда увидела. Даже у наших конюхов не такие мышцы. Миша говорил, он какой-то там король. Но я так до конца и не поняла. Потом расскажу». Они еще долго сидели на кухне, перебирая сплетни. Потом Надя пошла переодеваться для встречи, а Настя принялась за уборку. Тигач уже успел уехать по своим строительным делам и обещал приехать только к вечеру, чтобы проводить ребят. Хоть Валера и любил передвигаться по дому в одних шортах, все же на публику он одевался довольно прилично. Вот и сейчас серая водолазка, зауженные брюки и классические ботинки. Золотая цепочка, на его толстой шее и очки только придавали солидности. До кафе они добрались быстро, но прибыли туда вторыми. Айседора Дункан уже ждала их в кафе на веранде. Надя впервые видела ее и была поражена тому, как она выглядит. Под легкой кофточкой и юбкой виднелись мускулистые запястья и икры. Да и взглядом она могла убить кого угодно. Э, какая зеленая!» — фыркнул Валера. Надя же только выпучила на него глаза. Она читала краткое досье этой девушки и поразилась тому, чего она добилась за столь короткое время. В таком молодом возрасте она уже одна из лучших истребителей монстров. Да чего уж говорить. Единственный постоянный партнер Есенина в миссиях, а это не хухры-мухры. А тут Валера говорит, что она зеленая. «Только ей не ляпни», — прошептала она на ухо своему спутнику. «Естественно». Они сели за столик и представились. Дункан оказалась достаточно умной и эрудированной девушкой, что поразило Надю. Ей казалось, что она только мечом махать может. Валера тоже вел себя сдержанно и спокойно, отчего Нади даже показалось, что встреча пройдет отлично. Скажите, Асидора, спросил Валера Михайлович, а зачем у вас с собой мечи? Дункан моментально напряглась, но никаких действий не последовало. Я всегда их с собой таскаю. Немигающим взглядом она посмотрела на Валеру, который беспечно пил кофе. Но как вы поняли? «Они не появляются, пока я сама не захочу». «Если я вас обидел, прошу прощения, не хотел. Просто спросил». Надя приподняла брови от такой учтивости своего спутника. В душе она даже порадовалась, что Валера не начал выделываться. «Не могли бы мы выйти на улицу?» — вдруг предложила Дункан. Настя удивилась, но не стала спорить. Все документы она передала, все формальности были учтены. Так что дольше задерживаться не имело смысла, и она согласилась. На улице Дункан с Валерой, не сговариваясь, свернулись за угол и попали в крытый двор. «А зачем мы сюда пришли?» — удивилась девушка, разглядывая окрестности. Дункан молниеносным движением оказалась рядом с Валерой и попыталась нанести ему удар непонятно откуда взявшимся мечом. Надя настолько опешила от такого поворота, что непроизвольно взвизгнула. Валера же даже бровью не повел. Он с легкостью поймал руку Дункан, и клинок замер в сантиметре от его шеи. «Прошу прощения, но вы пугаете мою спутницу. Если желаете повторить, то буду ждать вас в Москве», — деловым тоном произнес он. «Кто ты такой?» — удивилась девушка, и из ее рук исчезло оружие. «Мало кто может остановить эти мечи. Они зачарованы». «Я Валерий Кузнецов», — гордо произнес Валера. Дункан только улыбнулась. Она принесла извинения Насти за столь импульсивный поступок и ушла. «Надежда, можем лететь домой». Как будто ничего не произошло, Валера взял девушку за руку и повел со двора. «Она же очень сильная», — прошептала Надя, глядя на то, как он держит ее за руку. Сердце непроизвольно забилось быстрее. Кто? Она-то?» — удивился Валера. «Не смеши меня, Надя». На этом их разговор закончился. Они пошли домой, собрали вещи и выехали в Красноярск. Оттуда на дирижабле за два дня долетели до Москвы, где Валера, наконец, встретился с Марусей. Но это уже совсем другая история. Япония. Я проснулся второй раз, и довольно свежим, как ни странно. Ночной кошмар казался нереальным. Маша тоже начала подтягиваться и просыпаться. «Доброе утро», — улыбнулась она. «Как спалось?» Видимо, она не помнит, что я ночью просыпался, поэтому сказал, что спал, как убитый. Да и после кошмара мне и правда ничего не снилось. Утро было примерно такое же, каким вышло и предыдущее. Мы позавтракали и решили прогуляться до озера. Нахимов собрал нас заранее и сказал, что днем они поедут в Амори по делам и могут нас довести. «Как раз то, что нужно». — кивнула Маша, когда мы вернулись к себе в номер. «Надеюсь, ты не забыл, какой завтра день?» «Конечно нет», — честно сказал я. «Завтра день рождения Светы. Собственно, ради которого мы сюда и приехали. Торжество по поводу свадьбы назначено на день позже. Так что у нас еще куча времени. Да и завтрашнее мероприятие адмирал хочет отметить в Токио. Это море три часа езды на специальном скоростном поезде. Наслышан». Хочу проехаться. Но у меня в голове еще сидела ночная встреча с Лорой, и я хотел это как можно быстрее уладить. Пришлось отпроситься у Маши, которая опять задумала какие-то развратности, что мне необходимо проветриться и поговорить с Димой. Собственно, это было отчасти правда, потому что я на самом деле зашел к парням, и мы обсудили, что будем дарить Нахимовой на день рождения. В их комнате я застал еще Виолетту и Фанерова, В итоге мы решили посмотреть в Аморе что-нибудь интересное. Кажется, у всех были такие же проблемы с подарками, как и у меня. Это самая большая запара. Никогда не знаешь, что подарить близкому человеку. Все кажется незначительным. А хочется, чтобы это было что-то значимое. Мы поломали голову минут десять, и я улизнул под шумок в небольшой парк за гостиницей. Тут была аккуратная, вымощенная камнем тропинка, ведущая прямиком к озеру. Там и было принято решение провести беседу с помощницей. «Лора», — позвал я, — «объясни, что произошло ночью?» «А что произошло?» Она появилась рядом со мной, в легкой японской юкате, и выглядела очень красивой. Мне не нужно было даже объяснять инцидент, я просто воспроизвел воспоминания. Лора по умолчанию увидела то же самое, так что никаких разногласий не возникло. «Я испугалась», — пожала она плечами. «Все же наша связь действовала в обе стороны». Я протянул руку и взял ее ладонь. Теплая, слегка отличается от человеческой, но это не отпугивало. «Лора, я знаю, как ты выглядишь, когда боишься». Но она не спешила отвечать. Так мы вышли к озеру. Чуть левее, рядом с кромкой воды, стоял небольшой пирс с лавочкой. Туда мы и отправились. То, что тебе снилось, было не сном. Это что-то на генетическом уровне. Кровь Кузнецовых смешивается с тобой и дает случайные воспоминания. Вдруг начала она объяснять причины своего поведения. Я не понимаю до конца. Это было стихийное видение. Возможно, это то, что называют родовой памятью. Но это очень странное видение. Ты можешь их посмотреть? Да. Но я не могу в них вмешиваться. Даже как голограмма. Это меня пугает. Только это, — удивился я, — все же это не повод так себя вести. «Погоди, я не договорила!» — вздохнула Лора, словно собираясь с мыслями. Но она продолжала молчать. Я понимал, что она подбирает слова. «Лора, с каждой секундой твоего умолчения мне становится все больше не по себе!» — погладил ее по руке и убрал прядь волос с лица. Все же она постаралась на славу. Теперь я мог долго к ней прикасаться, не тратя баснословных запасов энергии. «Те воспоминания, они в крови Кузнецовых. Они могут захватить тебя, понимаешь?» «Не совсем». «Представь, что это капсула информации, заложенная в ДНК, как сохранение. Твой предок сохранил себя в том моменте, когда зачал своего сына». Лора начала показывать все примеры в картинках. «И что это значит?» «Я не знаю». Но мне показалось, что он может распаковать это сохранение в твоем теле и захватить его, пожала она плечами, но потом быстро успокоила меня. Но мне так показалось, все обошлось. Просто когда ты проснулся, я как будто ощутила постороннее присутствие, словно это был не ты. Интересная новость, которая мне не особо нравилась. Да, как исследователю мне был довольно любопытен этот процесс. Вообще, разве можно вообще возродить себя таким образом? Получается, что если это получится у моего предка, то и проявляются его способности? Все же у меня предрасположенность к любой магии. Интересно. Испугалась?» — улыбнулся я. «Очень», — кивнула она и прижалась к плечу. «Что ж, тогда давай будем думать, как нам сделать так, чтобы мой прадед не воскрес во мне», — я улыбнулся. «А еще, раз мой дед такой наглый тип и хочет пожертвовать своим потомкам...» давай подумаем еще над тем как нам получить все его способности через эту же память рода лора моментально отстранилась от меня и в ее глазах сверкнул азарт кажется она вернулась на свою волну сарказма не слишком ли ты раскостал губу михаил улыбнулась она и частью коты оголила ее плечо о, -о, -о, -о ясненько снова здорово встал ее со скамейки и пошел обратно в гостиницу И Цуня встретил меня на полпути, как-то умудрился убежать от Маши. Почувствовал, что мы с Лорой уединились. Моя помощница не стала его обламывать и появилась перед ним с игрушкой. Так они и играли до гостиницы. Через час мы загрузились в автобус и двинули до Амори. Слава Богу, дорога на этот раз была спокойной. Никто не пытался нас убить, что удивительно. Даже Петр Борисович слегка был в шоке. «Не беда, они еще вернутся», — сказал он это, как будто ждал старых друзей, а не убийц из преступных организаций. А мы тем временем заехали в Аморе. Город встретил нас с доброжелательными жителями, причем многие были с большими вазами цветов, некоторые просто с букетами в руках, но были целые процессии. «Фестиваль цветов!» — воскликнула Аня. «Я не думала, что мы застанем его». «Это же просто потрясающе!» «Тогда чего мы тухнем в машине?» произнес Нахимов. «Все на выход!» Мы послушно вышли и встали в три ряда. Привычка с института осталась. Адмирал глянул на часы и хлопнул ладоши. «Так, ребятки, через шесть часов встречаемся на этом месте. А теперь свободны!»